Оставшееся время до вечера было потрачено на Сима, вернее на разбор его защитных заклинаний, которых, к слову, было немного, так как наш маг активно вкачивал атакующие ветки. По сути-то верно, ведь в наших охотах при нем постоянно находилась толстенькая нянька, а то и две. Для испытаний мы отошли от прецептории метров на 200, был я, Саша, Слава и, собственно, сам маг. Михаила с дамой мы благополучно отправили порталом полчаса назад. Ну приступим. Что у тебя там первым пунктом? Я заранее отошел от него подальше. Остальные последовали моему примеру и сухмылками наблюдали за переминающимся с ноги на ногу магом. Огненный щит качается до третьего. Он у меня раскачен до полутора. Сим по хитрому сложил пальцы на правой руке и вокруг его тела появилось едва видимое оранжевое мариово. Сугроб вокруг него стал резко переходить в жидкое состояние. «Сань, пни его!» «Тебе надо, ты и пинай», — огрызнулся Саня. «Слав! И не надейся», — хмыкнул убивец, проигнорировав молящие нотки с моей стороны. М да Что такое боевые заклинания знали все, и испытывать их на себе не хотел никто. Нет в жизни справедливости, все приходится делать самому. Экипировав один из тренировочных клинков, я стал медленно приближаться к замершему магу. Подошёл почти на метр и ткнул клинком в сторону его тела. Дальнейшее я не рассмотрел, поскольку щучкой ушёл в сугроб в стороне от него. Реакция у меня хорошая. Вспышка была, и это всё, что зафиксировало моё сознание. — Сработало, в двух ладонях от тела, на полтора метра, — просветил Слава. «Чертовски быстро, даже не уверен, что у меня получится уйти!» Я с большим интересом рассматривал оплавленное нечто, пару минут назад бывшее клинком. Впрочем, меч сохранил свою форму, а значит достать им мага было вполне реально. Печаль. Давай второе. Новая распальцовка, оранжевая марева исчезла, и вокруг Симы по часовой стрелке закружились три сгустка пламени, с кулак размером. Блуждающие огни. «Также до третьего, раскачаны до первого, описание практически один в один, как у файербола. проинформировал Сим. «Вот это хреново. Очень хреново». «Как действует написано?» «Атакует приближающиеся к заклинателю цели», прочитал Сим. «Это и ежику понятно», фыркнул Саня. «Написано, на каком расстоянии от тебя будет подрыв». «Не-а». «Зашибись, защита. Получается, если тебя атакует ловкач, «Останутся от тебя одни Батфорты. Стихия-то тебе урона не нанесет, а вот последствия от нее так вполне ощутятся. Я так понимаю, больше о навыке нифига не написано». Больше утверждая, чем спрашивая, констатировал Саня. «Значит, этим навыком можно пользоваться как-то иначе», предположил Слава. «Ты управлять им можешь?» «А фик его знает?» Пожал плечами Сим. «Навык активировал. А как ты мне прикажешь им управлять?» Панели действий к нему не прилагается. Не то, — пояснил я. — Ты с картами наловчился жульничать. — Да при чем тут карты? — огрызнулся Сим. — Там все просто и понятно — выбрать объект и применить заклинание. Именно что объект. Напомнить, сколько в колоде карт и какие расклады ты мне показывал. Как жульничать — так получилось, значит. И здесь есть какая-то фишка. Его непонятливость меня малость разозлила. Не удивительно, что я не получил ни одного очка славы за гайд на мага. Если он сам ладу не даст своим умением, что я вообще могу написать? Давай следующее. Огненное кольцо. Вот этого не надо. Поспешил его прервать Саня. Что это такое и как оно действует, мы все прекрасно знали. Как защитное заклинание оно вообще не котируется против шустрого игрока. Разве что это вариант крупно поднасрать противнику напоследок. Разгорается оно медленно. Зато чертовски быстро расширяется. Тогда последний из открытых. огненных хлыст. Новый пас. Из ладони Сима быстро выметнулась полоса огня, длиной метра четыре, а также быстро пропала. Эй, что это было? Почесал голову Саня. Написано, атакуйте ей противника. Прочитал Сим. Ну, как-то так. А ну, погодите. Притормозил их я. Я видел, как действует подобное заклинание. В долине в одной из схваток между магами. Сбегать в арсенал и обернуться обратно. На всё про всё у меня ушло минут пять. Вернулся я уже с двумя элементами, весьма бесполезного с нашей стороны снаряжения. Боевыми хлыстами. Это такие тугие кнуты, сплетённые из кожи, с шипами на концах. Длиной метра три каждый. Вручив их магу, я отбежал подальше. «Теперь пробуй», – скомандовал я. Умудрившись сделать жест той же рукой, которую удерживал кнут, Сим от неожиданности даже отшатнулся, когда возле него заискрила огненная плеть, свернутая в кольцо, и самое главное было то, что она и не думала исчезать. «Откатилась?» – поинтересовался уиграющего новой цацкой мага. «Теперь бери кнут во вторую руку и кастуй снова». «Думаешь, получится?» – засомневался маг, но подчинился. Тем больше было его удивление, когда слепящая полоска огня рванула из его второй руки. Оказывается, и так можно. Довольно оскалившись, я переглянулся с Сашей. Вообще, по идее, оно должно работать без всяких приблуд. Просветил его я. Я этот фокус видел на дуэли между Джигернаутом и Личем. Причем Лич пропустил заклинание через атаковавшую его цель. Смекаешь потенциал? Раздался громкий треск. И одно из заклятий прекратило свое действие. Перегорел. «Делай, что хочешь, Сим. Но будь добр, разберись с этим навыком. Быть может, после него тебе удастся дать ладу и остальным». Подвели мы итоги. «Кнутов мы тебе навяжем, завались. Если будет нужно. А я так понимаю, это заклятие у тебя тоже до первого ранга раскачено?» «Ага, качается также до третьего». Слава сделал жест рукой, и я перебросил ему уже побывавший в испытаниях клинок. «А ну попробуй!» Выставив клинок в сторону от себя, Слава подставил его под удар, пока еще действующего заклинания. С шипением и искрами кнут обвился вокруг клинка, и буквально через семь секунд Слава был вынужден отбросить раскалившееся железо в сугроб. «Действительно, весьма интересно!» Снова раздался треск, и от второго кнута осталась обгоревшая ручка. Сим попробовал активировать заклятие с пустыми руками, и как итог нифига не получилось. Маг красочно и выругался, кляня заморочки своего класса. — Зря ты так. Думаешь, у нас с навыками легче? — не оценил его красноречие Саня. — А то и нет! — зло буркнул Сим. — Слав, покажи ему! — хмыкнул Саня. Фигура Славы поддернулась дымкой, и вокруг Сима появились четыре полные копии убийца. Все пять разловещие улыбались и определить, который из них настоящий, визуально было невозможно. Именно для таких целей у нас в инвентарях было по десятку небольших мешочков, наполненных галькой. Этот навык называется аркой теней. Он создает четыре фантома, полностью идентичных хозяину. Дальше они независимо атакуют выбранную цель, дезориентируя противника, пока настоящий хозяин атакует в слабо защищенное место. Легкий хлопок, взметнувшийся снег. Все пятеро смазались в движениях, и вокруг Сима заплясали тени. Еще пару секунд, и они оказались на тех местах, где стояли ранее. Причем один из них подбрасывал в руках шлем, секундой ранее бывший на голове Сима. «Один хлопнул меня по плечу, второй дернул за плащ!» Пытался воспроизвести в уме порядок произошедшего Сим. «Не о том думаешь», — прервал его слова. Я четко указал каждому фантому его задачу. «А в описании навыка...» «Ни о чем подобном не было написано. Понимаешь?» «Кажется, да», — согласился Сим. «А у остальных?» Паскудно ухмыльнувшись, я практически моментально метнул кинжал в Сашу. «Ты, блядь, затем охренел!» Возмутился он, прижимая закровившую ладонь к груди. Свернув предупреждение об атаке союзника, я оскалился еще больше. «Давай пробуждение крови!» Саша не стал кочевряжиться, И кровь, бегущая из раны на руке, словно стала испаряться. Кровавая дымка стала обволакивать его тело. Из глаз потянулись струйки красного дыма. Что и говорить. Выглядел этот навык просто потрясно. Пробуждение. Этот навык аурного типа. Стал рассказывать Симу я. Эта дымка вокруг него усиливает атаку в несколько раз. Но есть одно но. Сим, посмотри его параметры через статусник. Странно. Защита упала даже от доспеха. Подивился Мак. Правильно. Как только навык войдет в полную силу, она вообще исчезнет. Это естественная слабость этого класса. Можно сказать, плата за чудовищную силу. Теперь смотри дальше. Сместившись от Саши в бок, я метнул еще один кинжал, и он с трудом мог увернуться от него. Понял, что произошло. Он словно не видел, откуда шла атака, ответил Сим. И снова правильно. Когда активирован этот навык, Зрение Берсеркера изображает мир в багровых тонах, причем ясно видны объекты только перед ним, а периферия, то бишь боковое зрение, сильно размыта. Это вторая слабость этого класса. Но это ничто перед его преимуществом. Чем больше ран, тем сильнее аура. Но она довольно быстро рассеивается. Но если концентрироваться вокруг Саши, станет проявляться словно увеличенная в несколько раз его копия. И вот она-то не позволяет нанести Берсеркеру ни одного увечья. Вернее, нанести сможешь, да только толку не будет. Вон, Слава у нас, большой любитель сунуть стилет в прорезь шлема. Словив клинок в глаз, я ни хрена больше сделать не могу. Кроме как кататься по снегу воя от боли, пока у меня не кончится жизнь. А Сане на это полностью насрать. Он в легкую продолжит сражаться, так как его аура нейтрализует как последствия увечья, так и саму боль. Натурально. Представьте себе бегающее за вами обезглавленное тело, причем изобрубка шеи веселым фонтанчиком попрыскивает кровь, причем я наблюдал подобное неоднократно, незабываемые впечатления я вам скажу. Моя кара работает по тому же принципу, это аурный тип атаки, и при обычном использовании аура обволакивает только руки до да локтей, но если концентрироваться, я могу усилить ей любую часть своего тела и даже оружие. Та же подача с ноги, усиленная аурой, причем защиты от духа, мы не встречали ни на одном доспехе. Является весьма неслабым нежданчиком. Короче, Сим, дуэли по тебе плачут. А теперь вернемся к твоим блуждающим огням. Надо разобраться, сколько урона они в первую очередь нанесут тебе. Ох, чую, будем мы к вечеру сильно горелыми. Одно радует — ни Слава, ни Саша не отвертятся значит страдать будем вместе, что, если честно, меня весьма радовало.